Глава вторая. Отчий дом. Мирное и неспешное покачивание магического экипажа хорошо подходило к задумчивой, неторопливой работе мыслей, который пытался обдумать профессор Кронов. «Покупая старенькое колечко, я надеялся деликатно избегать его помощью навязчивых охотниц за женихами», размышлял вампир, развалившись на мягких подушках сиденья. Глядя на морское побережье, вдоль которого по дороге следовал экипаж, Он с ностальгией обозревал знакомый с детства пейзаж, пытаясь осмыслить произошедшее недавно событие. Почему блуждающие кольца собрались именно в моих руках? Неужели старинная магия, как и моя семья, считает, что моему одиночеству надо положить конец? Эта мысль не вызывала в нем положительных эмоций. Ему очень хотелось разгадать эту загадку, но вот жениться при этом профессор не планировал. Мысли все время крутились вокруг кольца. Видимо, артефакт не работал, потому что был разделен на части. Кронов облокотился на подлокотник, сиденье подпер рукой подбородок. «Интересно, Патрица была в курсе или просто носила брошку, не зная содержимым? А если знала, то, может, искала вторую половину?» Он задумчиво потер переносицу, сились понять странное поведение случайно знакомой и рассуждая сам с собой. «Кольцо не стало золотым, как говорил тот ворчливый старик-торговец, но зато стало целым артефактом, знать бы еще, что с ним делать». Впрочем, плавный ход мысли вампира и задумчивое созерцание им каменистого морского побережья с его отвесными скалами, пенистыми гребнями волн, зелеными кустами вдоль дороги постоянно прерывались сочным басом его соседа по экипажу. «Генрих, мне не видно!» Сердито-пучащие глаза, упитанный золотой карась наполовину высунулся из прозрачного куба артефакта с водой из волшебного фейского прудика. «Мы же договорились. Я тебе составлю компанию, а ты везешь меня путешествовать и все показываешь. Опираясь роскошными плавниками на борт аквариума, его обитатель пытался разглядеть хоть что-нибудь за окном. Я чую море, слышу прибой, но так мне виден только кусок неба и дурацкие кустики. Голос рыбы звучно вибрировал возмущенными нотами. Кому интересны кусты, их везде полно. Кронов вздохнул и, выдвинув из стены экипажа небольшую полочку под окном, поставил туда куб с рыбкой. Карп Плекарпыч, имей терпение! Вампир устало потер переносицу. Сейчас проедем еще немного, и будет тебе море. Надеюсь, ваше море не какая-нибудь нелепо лужится среди кустов. Золотая рыбка надула и без того толстые губы, но когда экипаж обогнул закрывавшую вид на море скалу, карась забыла о своих претензиях и, восхищенно уставившись в окно, замолчал хоть и ненадолго. Ого! Глазки рыбы стали похожи на мячки для пинг-понга. Вот это я понимаю! Вот это просторы, не то что мой пруд. Морской прибой пенился у скал. Тяжелые бирюзовые волны накатывались на каменистый берег, Разбиваясь кристальными брызгами по россыпи булыжников. Генрих, зачем нам к тебе? Там точно ничего интересного. Карп возбужденно подпрыгивал так, что вода расплескивалась из аквариума. Поехали лучше туда! Он уткнулся носом в стекло, завороженно наблюдая за пенными барашками волн. Поликарпыч, мы едем по делам, и нас там ждет ужин, с улыбкой, наблюдая за восхищенным карасиком, ответил Кронов. А там, боюсь, тебя не ждут, к тому же есть риск самому стать чем-то ужином. Фу! Рыбка, сложив плавники на груди, развернулась к вампиру, ловко стоя на хвосте. «Ну вот совсем ты не романтик. Хотя, чего ждать от некроманта? Я, может, там как стал бы китом!» Рыбих напыжился, сложив губёжки уточкой. «Я ведь не просто какая-то килька, а золотая рыбка!» «Только вода, мой друг, там совсем не фейская», — попенел ему профессор. «Так что или ты бы исчез, или тебя бы съели. Нет в жизни счастья!» Угрюмо буркнул карась, но кронов, жалея, что расстроил своим прагматизмом попутчика, вытащил из кармана красочную книгу. На обложке рыжеволоса красотка с рыбьим хвостом, радостно тискала пухлую сине желтую полосатую рыбку. О! -о, -о! Плекарпыч оживился, разглядывая картинку, читая название. Русалочка, Выглядит супер! Наверное, она ему еду ловит и кормит, иначе зачем в воде руки? завистливо прищурившись, на полосатого сородича, заявил он. Вон как отожрался. Поставь тут, я подумаю. Рыбих почесал плавником пузы и задумчиво пробосил себе под нос. «Может, вернусь и себе такую заведу. Пусть мне комариков ловит, мушек всяких». Глазки рыбки поддернулись мечтательной дымкой, изучая обложку книги. Карп предался сладким мечтам. Кронов откинулся на мягкое сиденье, обитое коричневой жаккардовой тканью с золотисто-зеленым рисунком, и, уставшись в стену напротив, опять погрузился в размышления. «Надеюсь, я не зря приехал и смогу выяснить хоть что-то». Он не мог забыть таинственную случайную знакомую. «А если эта девушка и есть моя судьба?» Вампир прикрыл глаза, вспоминая. Она, конечно, хорошенькая, вроде знатной семьи, но, кажется, не сильно рвалась продолжить общение. Даже сбежала. Загадочная Патриция. Кто она и куда так внезапно исчезла, не попрощавшись. Впрочем, не мешает все равно про нее разузнать, ведь часть артефакта была в ее украшении. Профессор созерцал прибрежные камни, пытаясь наметить план поисков. Единственная зацепка — это мыс радужных скал и дрожайшая матушка, Уж точно знающий в округе всех молодых девушек из приличных семейств, думал Генрих Викторианович. Наверное, с этого и стоит начать. Его задумчивый взгляд скользил по шляпкам обивочных декоративных гвоздиков, крепящих к стенам молочно-бежевую атласную ткань. Попухлым, вышитым подушкам сиденья напротив и остановился на клетчатом картузе кучера, видном сквозь маленькое квадратное окошечко. Карп уже перестал мечтать и, вынырнув, из аквариума бубнил про слишком большие волны, острые камни прочей опасности, видимо, аргументируя самому себе, почему ему в море не надо. Этот басовитый бубнёж сильно отвлекал. Может, не такой хорошей была мысль нанять экипаж? Кронов покосился на карася, прилипшего морды к окну. Конечно, хотелось до встречи с любимой матушкой подумать и привести в порядок мысли, разобраться в себе и понять, чего я сам хочу добиться этими поисками, но с таким попутчиком это нелегкая задача фыркнул он про себя, покосившись на беспокойного пассажира. Словно подтверждая его размышления, упитанный карась опять подал голос. «А что ты там говорил про ужин?» Вдруг вспомнил он. «А мы точно успеем. Эй, кучер, возьмись, водитель, да как там тебя? Гони быстрее, мы опаздываем». Щелка в воздухе плавниками мязычно пробасил. Карп и беспокойно закружил в воде. «Генрих, мне нельзя голодать, я похудею. А худая золотая рыбка — это почти вобла. А пиво я не люблю, от него укачивает. Поторопь его». Кронов не очень понял его сумбурное рассуждение, но постарался успокоить. «Не нервничай, так мы прекрасно успеваем». Профессор мельком глянул в окно и, увидев вдали среди пышных садов домики пригорода, а дальше шпили города, понял, что к ужину они точно будут на месте. «А этот помпон из меха ты зачем с собой потащил?» Поликарпыч неожиданно обратил внимание на маленькую самочку-выусня, выползающую из-под сидения. Море за окном уже не было видно, экипаж катил мимо фруктовых садов, Ветки деревьев, в которых, сгибались под тяжестью созревающего урожая, мимо кованых оград окружающих парки, в глубине которых стояли особняки местных аристократов. И рыбке стало неинтересно смотреть в окно. Карась с подозрением разглядывал зевающего, во всю пасть пушистого зверька, и с неудовольствием заметил. «Ее ведь тоже кормить придется». «Карп, неужели ты думаешь, что я не прокормлю вас двоих?» — шутливо возмутился Кронов. «Ну как ты не понимаешь?» — Рыбюшка надула губы. Еду всегда заведуют женщины, а им только дай взглянуть на это меховое пристанище для блох и все. Он трагично закатил глаза. Будут умиляться и сюсюкать. А я? Я же красивее, вон как чешуйки горят. Чистое золото. Потом нахмуривший заметил. Только никому не говори, а то полезут отколупывать. Вампир про себя улыбался, выслушивая трагические рассуждения про карасика, но внешне старался сохранять самый невозмутимый вид. Генрих опять обратился Карп к молчащему вампиру. «Надеюсь, в вашем поместье есть хотя бы пруд? Где ты меня поселишь?» Он опять прилип к окну, пытаясь отгадать, какой из виднеющихся среди зелени особняков принадлежит его спутнику. «Мне размах нужен, чтобы был простор для Мациона и аппетит нагуливался». Когда я там был в последний раз, были только фонтаны. Чуть пожал плечами профессор. «Но могло и поменяться что-нибудь. Сейчас увидим». Вампир показал на окно, за которым как раз распахивались черные кованые ворота с гербами его семьи. Экипаж свернул на подъездную аллею плавно подкатил к крыльцу двухэтажного здания песочного цвета. Величественный особняк с белоснежными колоннами парадного крыльца, высокими окнами в обрамлении цветущих клумб и фигурно подстриженных кустов на фоне невысокой скалистой гряды вызвал у карася очередную тираду. «Нормальный такой мишка не тесный». Золотой пузан шевельнул в аквариуме роскошным хвостом и принялся крутить головой по сторонам. «Но я даже фонтанов не вижу, не говоря уж про пруд». И где я буду жить, скажи на милость?» Он хмуро разглядывал мраморную лестницу с широкими ступенями, открытую террасу второго этажа, кованой фигурной решеткой перил, покрашенный в молочно-белый цвет и местами увитый плющом. «Опять кусты и какие-то камни за домом!» «Генрих, в твоем дворе сухо, как в пустыне. Может, в доме хотя бы есть бассейн?» Вдруг переполнился он надеждой. «Нет, Карпуша, по крайней мере, раньше не было. Но ванну могу тебе гарантировать», — улыбнулся вампир из окна подъезжающего экипажа он видел как на крыльцо выходит их старый дворецкий а исада торопливо подхватив пышной юбки платье спешит высокая красивая женщина с уложенными в прическу светло каштановыми кудрями смотри поликарпич нас встречают обратил он на них внимание рыбки экипаж остановился и дворецкий с поклоном открыл дверцу приветствуя молодого господина добро пожаловать домой ваше сиятельство он аккуратно принял из рук крону в аквариум спускающим пузырей золотым карасем Поликарпыч, занырнув на дно, настороженно разглядывал мужчину с кожей цвета ореха. Длинное худое лицо Дворецкого с острым выступающим подбородком и тонким, чуть крючковатым носом сейчас выражало небольшую встревоженность. Он внимательно разглядывал выбирающуюся из кареты самочку выусня, видимо, ожидая от нее неприятностей. Но зверек вел себя смирно, плюхнувшись на толстый пушистый затумок профессора. Поняв, что бежать, разорять клумбы или безобразить животное вроде не собирается, Мужчина успокоился, и лицо его приобрело выражение профессиональной невозмутимости. Живых слуг у Кроновых было всего трое – дворецкий, повар и садовник. Некроэманации, пропитывающие дома потомственных некромантов, плохо переносились обычными существами. Немагические работники, находясь в доме, слишком часто начинали испытывать сильную депрессию и жаловались на гнетущую атмосферу. «Позволить себе платить столько, чтобы на тебя работали живые, мог только очень состоятельный некромант». Остальные обходились артефактами или неживыми слугами. У Кроновых только Дворецкий жил в доме. Садовник и повар жили во флегеле в дальнем конце парка при особняке. Дворецкий же, имея крошечный некродар, не способный поднять даже труп насекомого, жил в доме уже при третьем поколении хозяев. Всегда прямой, как палка, худой, одетый в черное, пожилой дряд считался одной из самых больших ценностей семьи. Генрих, ты все-таки приехал! не скрывая неподдельной радости, подошедшая дама обняла Кронова, Я так рада. Ты со своей работы совсем перестал нас навещать. Ну, полна, мама. Я ведь был у вас в начале лета. Профессор выкрутился из материнских объятий и вежливо подславал ей руку. Я же обещал, что если получится, то приеду. Как видишь, получилось. Генрих! Знакомый бас прозвучал настолько неожиданно, что дворецкий чуть не уронил аквариум, в шоке уставившись на заговорившую рыбу. Матушка-вампиры, побледнев, отступила за сына, схватив его за руку. «Ты не представишь меня, даме? Где твои манеры? Я все-таки гость!» Карась важно напыжился и, высунувшись из аквариума, принял эффектную позу. Пышный хвост веером распушился в воде, а подставленный подсолнечный лучебок сверкал золотом чешуи. Кронов успокаивающим движением ласково обнял мать за плечи и, чуть нахмурившись, попенял не вовремя открывшему рот рыбиху. «Поликарпыч, ты что, и минутки потерпеть не можешь? имея совесть, это все-таки я домой приехал». «Генрих, ты с друзьями, ты не предупреждал». Успокоившаяся женщина с удивлением разглядывала аквариум, а потом перевела взгляд на меховую комоку ног профессора. «А это тоже разговаривает?» Тонкая женская ладонь изящным жестом указала на выусня. «Нет, мама, выусни не разговаривают, это просто псевдоразумные домашние зверьки. Я тебе потом расскажу», уверил ее профессор. «А этот громогласный гость, создание фейской магии, золотая рыбка Карп Поликарпович, решил составить мне компанию в поездке, чтобы посмотреть мир». Женщина с удивлением и любопытством рассматривала блестящую золотом крупную рыбину, улыбающуюся ей пастью из стеклянного куба с водой. Карп! Это моя матушка, Леокадия Здеславовна. Будь повежливее! Кронов сердито смотрел на бестремонного нахала, не сводящего вылупленных глазок с его матери. А что такое? Карась изо всех сил вытаращил глаза и, обращаясь к вампирше, восхищенно забугнил. Мадам, я бесконечно рад знакомству, примного наслышан от Генриха про вашу доброту и безупречный вкус. И вижу, что он не рассказал и половины, в этом месте вы самый прелестный цветок. Конечно, матушка-вампира, зацикленная на своей внешности, выглядела прекрасно и совсем не походила на даму, имеющую очень взрослого сына. Фигура ее была все такой же стройной. На нежной, тщательно лелеемой коже невооруженным глазом было невозможно найти ни одной морщинки, а продуманно подобранный наряд и прическа подчеркивали ее неувидающую свежесть. Одевалась мадам всегда в светлое, преимущественно белое, в сочетании со светло-бежевым, Всеми оттенками желтого и золотого. Леокадия считала, что эти цвета ей идут, и поэтому даже интерьеры общих комнат были выдержаны в той же гамме. Вот и сейчас бледномолочное платье с пышными юбками и тончайшей кружевной золотистой тесьмой отделки весьма выгодно подчеркивала тонкую талию и светло-каштановые волосы леди. Господа мадам, подал голос, пришедший в себя дворецкий, скоро подадут ужины, и я возьму на себя смелость рекомендовать вам пройти в дом. Молодому господину надо привести себя в порядок с дороги, и рискну напомнить, что здесь принято переодеваться к ужину. Он учтиво склонился в поклоне, что было не так-то легко с аквариумом, его болтливым содержимым. «Ужин! Какая прелесть!» Карп вдохновенно пустил губами пузырьки и в предвкушении закатил глаза. «Милейший, держите крепчему аквариум, и, думаю, пока я у вас в руках, можно обойтись без поклонов. Мне еще морской болезни не хватало от этой качки». «Поликарпич, какая морская болезнь!» Кронов погрозил пальцем обнаглевшей раскомандовавшейся рыбки. «Ты же рыба!» «Ой, можно подумать», — буркнул карась. «Ну, сухопутная тогда! От этой качки меня может замутить, и как я тогда буду есть?» Он перевел взгляд на хозяйку дома и, проникновенно заглядывая ей в глаза, законючил. «Надеюсь, у вас, мадам, найдется для бедного карасика хоть парочка хлебных крошек». «Конечно!» — Леокадия всплеснула руками, направляясь к крыльцу. «Вы же гости, я надеюсь увидеть вас на ужине. Значит, вы питаетесь хлебом?» «Хлебушек — это хорошо, всенепременно буду» кивнул довольный карп, соглашаясь, отвечая на вопрос. «Хотя...» — он хищно окинул взглядом цветники, летающих вокруг насекомых. «Может, удастся потом скорректировать моё меню с учётом этого изобилия протеина». Пока гости и хозяйка поднимались по лестнице, карась болтал без умолку. «Мадам, у вас безупречный вкус. Об этом говорят хотя бы эти прекрасные цветники. Жёлтые, белые в обрамлении зелени — ничего лишнего». Босовитый чешучатый соловей листил вовсю. Вампирша разовела от комплиментов, медленно поднимаясь по лестнице и с удовольствием обсуждала с ним тему ландшафтного дизайна. Надеюсь, садовник регулярно собирает вредителей, которые могут испортить это великолепие. Карась в предвкушении ужина нервно сглатывал слюну. Чудно, просто чудно. А повар случайно не умеет и готовить? Нет, жаль, жаль. Но сыры тоже вкусные. Облизывался он. Еще ему понравились светлые мраморные ступени лестницы, потому что темные прожилки камня напоминали тоненьких. Червичков. Пройдя меж колонн, держащих террасу второго этажа, они уже подходили к входной двери, и Кронов как бы между делом поинтересовался ушедшего рядом дворецкого. «Самуэль, к ужину будет кто-нибудь особый?» Он опасался, что матушка опять пригласила пару-тройку знакомых с дочерьми на выданье. «Нет, господин, только ваша семья, но должен сообщить, что у нас гостят обе ваши бабушки». Он покосился на безостановочное развлекающего хозяйку карася, торчащего из аквариума в его руках. «Ваш батюшка весьма тяготится этим обстоятельствам», — добавил он. «Как-то не везет мне в последнее время», — вздохнув, подумал Кронов. «Загадочный и ненужный мне старинный артефакт, пропавшая бабушка, болтливая рыба и обе бабули. Не слишком ли много на одного меня?» Матушка-вампир, напомнив, что ужин подадут через час, направилась переодеваться, а профессор в сопровождении дворецкого с аквариумом и самки-выусня пошел в комнату обычно занимаемые им в родительском доме. Кронову вполне хватило времени освежиться и переодеться к ужину, но из-за того, что карп категорически потребовал отполировать его чешую, чтобы произвести впечатление, профессор чуть задержался. Неся аквариум со сверкающей золотом важной рыбкой в малую столовую, он пришел последним. Малая столовая, в которой по традиции собирались на трапезу, когда в доме была только родня или не больше пары-тройки гостей, была небольшим прямоугольным довольно уютным помещением. Как и большинство общих комнат, она была отделана в пастельной золотисто-бежевой гамме. Шторы сливочного цвета с кофейным подтоном сейчас были задернуты и мягкими складками закрывали оба окна. Кронов заметил несколько новых картин, висящих в углу над кофейным столиком и парой мягких кресел золотистой обивкой в мелкую крапинку. Матушка вставала рано и любила выпить там кофе. Следя, как слуги раскладывают приборы к завтраку, она продумывала меню для повара, разбирала приглашения, планировала визиты и покупки. Вся семья уже собралась за прямоугольным столом, накрытым белоснежной скатертью, и пара неживых слуг, скелеты умело обтянутой кожей, набитые таксидермистом, ловко расставляла на столе закуски. «Добрый вечер!» — чуть склонил голову профессор, приветствуя семью, и, пройдя к своему месту слева от отца, поставил рядом с приборами аквариум с карасем. «Внучек, это такая мода, что ли, живую рыбу к столу таскать?» тут же поинтересовалась пухленько пожила леди с проблесками седины в темных волосах и в круглых очках на тонком, чуть длинноватом носе. Она же не и даже не потрошенная. Или это модно, как домашняя скотинка? Сидевшая рядом с внуком Джеральдина Франциевна с интересом разглядывала отчаянно хлопающего губами карпа, потерявшего от возмущения дар речи. Кронов, закладывая за ворот только что взятую со стола салфетку, открыл рот, чтобы представить карася и разрешить это недоразумение но не успел. За так понравившегося ей гостя вступилась сама хозяйка дома. «Мама!» — возмутилась мадам Леокадия. «Это гость, Карп Пликарпович, уникальное, созданное фейской маги разумное существо, единственное в мире. Он очень культурный!» Она ласково улыбнулась надувшейся обиженной рыбке. «Простите мою маму, Карп Пликарпович, просто с такими уникальными созданиями она еще не сталкивалась, она мало путешествует». «Ничего подобного!» запальчиво ответила ей бабулька, намазывая на кусочек тоста паштет. Карась в аквариуме сглотнул слюну, наблюдая, как она со смаком куснула получившийся аппетитный бутерброд. И к тому же, раз он такой единственный в мире, то не только я была не в курсе. Ее пышная грудь под слоем рюши и валанов колыхалась от возмущения. Пожилая леди любила богатство во всем, и ее желтое платье изобиловало разными деталями. На пухлых ручках блестели кольца и браслеты, а нитка жемчуга в несколько рядов на шее казалась настолько увесистой, что непонятно было, как ее владелица до сих пор сидит прямо. Сидящая за столом напротив хозяина пожилая леди в черном презрительно фыркнула, и две бабули обменялись колкими взглядами. Отец вампира и его мать, вторая бабушка Кронова, были как два темных пятна в этой светлой в теплых оттенках столовой. Сколько помнил Генрих Викторианович, его отец всегда носил фамильные цвета, как и бабушка, Белатриса Вергильевна. Сам профессор на отдыхе предпочитал нейтральные тона и поэтому спустился к ужину в светло-сером костюме в тонкую клетку с бледной голубой рубашкой. Вздохнув, Кронов приподнял брови, наблюдая это вечное противостояние, и покосился на Крася, который, все еще изображая обиду, молчал и жадно пялился на тарелке с едой. Зато матушка профессора продолжала щебетать в попытке донести до сидящих за столом информацию об уникальности эрудиции и галантности чешуйчатого прохиндея неживой слуга в стромодном седом прике поставил перед вампиром фазалийский салат. Все слуги в доме носили униформу, коричневые брюки с рубашкой, бежевые жилеты с гербом дома, вышитым на нагрудном кармане. Глава семьи Викториан Арейнович Кронов, краем глаза следивший за присутствующими и с равнодушным видом прислушивающийся к женской перепалке, тоже уже приступил к еде. Поэтому профессор, недолго думая, отдал должное любимому с детства салату и положил себе изрядную порцию, чтобы не участвовать в разговоре. По-видимому, нормальные гости уже начали обходить ваш дом стороной. Все же, не выдержав, съязвила худая как жерсть мадам Белатриса. Из-за вашего воспитания у мальчика вместо нормального круга общения – живая рыба. Одета в черное серебром платье фамильных цветов рода Кроновых, еще больше подчеркивающая ее худобу, она неодобрительно смотрела на высказывающихся дам. Перед ней стояла серебряная тарелочка с водянистой кашей, которую она ела, цепляя на ложечку по чуть-чуть. Белатриса Вергельевна в пику Джеральдине Францевне Считала, что лишь умеренность – признак настоящей леди с хорошей родословной. Конечно, платье на мадам было из очень дорогой ткани, сельского шелка, который считался защитным артефактом. Но фасон был максимально простым, с тоненьким кантиком серебра по рукавам и горловине. У горловины Белатриса носила крупную брошь из фамильных драгоценностей, выполненную в виде ромба, из рубинов и бриллиантов. Лицо ее, овал которого подчеркивал тугой пучок из платиного, седых волос, сохранило следы былой красоты. Вторая бабушка Генриха Викториановича свою невестку и ее мать не любила, считая, что сын совершил мезальянс, взяв в жены слабенькую бытовичку без некроманских корней, недостаточно знатную и богатую, как ей бы хотелось. «Мама, в моем доме бывают те гости, которых я желаю принимать», поднял на нее глаза кронов старше, виде, как вскинулись жена и теща. «Если Генрих привез из Академии говорящую рыбу, значит, ему это нужно». Ему было проще чуть осадить язвительность матери, чем потом сутками выслушивать претензии жены. Пожилая дама чуть заметно скривилась и продолжил есть свою кашу, даже с виду казавшуюся страшно невкусной. На какое-то время в столовой повисло молчание. Лишь звуки приборов, бокалов и команды слугам передать то или иное блюдо нарушали тишину. Голодный, обиженный, что про него все забыли, карась залег на дно и, провожая какой-нибудь лакомый кусок в чей-то жующий рот, сердито думал «Вот помру с голоду во цвете лет и всплыву кверху пузом». Тот то аппетит испорчу, побегают они у меня, уморили гостя, имущество академии, изверги. Он чуть не всплакнул над своей несчастной судьбой, но в воде это было бы бессмысленно. В столовую начали вносить блюда с горячим, и помимо оголодавшей рыбешки, за их расстановкой на столе пристально наблюдали глаза еще одного обитателя особняка. Это был личный целитель для Кадия Эйриден Эриден Ширас. Одетый в белый костюм Дроу с невозмутимым выражением на смуглом лице пил из бокала, молча подмечал все происходящее. Струнный гибкий, как все представители этой расы, с белоснежными волосами, собранными в низкий хвост, он внимательно следил за тем, что есть хозяйка дома. Поэтому, когда принесли горячее, он негромко посоветовал Леокадии. «Мадам, я порекомендовал бы вам сегодня ограничиться овощами. Мясо на ужин портит утренний цвет лица». Хозяйка дома послушно наложила себе зелени, а ее матушка, презрительно фыркнув в сторону целителя, который, как ей казалось, совсем задурил голову ее дочери, наоборот, взяла себе побольше жаркова. Поликарпич, которому никто не предлагал подкрепиться, уже пришел к выводу, что помереть ему не удастся в силу своей магической сущности, а в доме потомственных некромантов это вообще бессмысленно. Поэтому, решив, что кроме самого себя ему никто не поможет, он, вынурнув из аквариума, демонстративно попытался подцепить хвостом лежащую неподалеку вилку задумавшегося профессора. Кронов в это время раздумывал, как поделикатнее узнать про Патрицию, без риска проснуться на утро уже под руку с невестой у алтаря. Матушка могла принять его интерес за руководство к действию и осчастливить сына. Он так глубоко ушел в свои размышления, что не заметил попытку утащить у него столовый прибор и воду, растекшуюся по скатерти от энергичных действий голодной рыбки. Зато сидевшая рядом с внуком, Джеральдина Франциевна сердито шлепнула ложечкой по хвосту чешуйчатого неряхи. «Мадам!» — громким басом завопил, не выдержав карп, спешно утягивая хвост в аквариум. «Только ваше доброе сердце способно понять, как трудно находиться в этом достойном, хорошо питающемся обществе, когда у тебя с утра маковой росинки во рту не было». Леди с недоумением посмотрела на пухлую рыбу и отложила вилку с кусочком бифштекса, так и не донеся его до рта. «Вы, несомненно, не дадите умереть от голода уникальному, единственному в мире, созданному магией фей, существу!» Продолжал карась, скромно потупив глаза и громко сглотнув слюну, заёрзал плавниками по краю аквариума. «Я бы тоже не отказался от прекрасного поражаренного бифштекса, или хоть хлебушка покрошите, если мясо жалеете!» Под конец в голосе карпа прорезались сварливые нотки. «Оля, Акадя, как ты могла забыть о госте?» Бабушка Джеральдина обожала поесть, и ей стало неловко, что кто-то в ее присутствии мучится от голода. Почему ему ничего не предлагают? Она цепким взглядом окинула стол и поинтересовалась у замершего в ожидании карпа. «У вас есть еще какие-нибудь особые предпочтения или...» — она покосилась на целителя. «Вы следите за здоровьем и вечером предпочитаете легкую пищу». «Я весьма непритязателен», — сразу изобразив смирение, начал распинаться карась, но придерживаюсь мнения, что если плохо поужинать, то ночью обеспечены голодные кошмары. Умная рыбешка уже успела оценить расстановку сил за столом. «Вот», — заметила торжествующая Джеральдина дочери, «а я тебе говорила, что твой плохой сон — это недостаток питания». «Весьма вероятно, и я уже боялся, что сегодня ночью кошмары мне будут обеспечены», с готовностью поддержал ее Карп. «Но если добрая леди соблаговолит подать мне что-нибудь мясное, то просто спасет мой уникальный организм». Джеральдина Францевна заметила, как надменно дернула бровями Белатриса ее извечная соперница за влияние в этом доме как фрыкнул в бокал противный целитель запутавший в сетях рассуждений о здоровье ее дочь и прикинула что болтливая диковинка если с ней подружиться прибавит ей популярности среди знакомых поэтому шустрая бабулька сориентировалась очень быстро и около аквариума моментально был поставлен слуга держащий тарелку с едой для рыбки он на вилочке подавал карпу прямо в пасть маленькие кусочки отборного лакомства а бабуся забыв про собственный бифштекс с умилением следила за его трапезой. Присутствующим быстро надоело наблюдать за этой идиллией, и матушка-вампира наконец подняла за столом свою любимую тему. «Генрих, надеюсь, ты не будешь против небольшой компании завтра за обедом?» Леокадия посмотрела на мужа, ожидая поддержки. «Я пригласила пару подруг с дочерьми». Кронов пожал плечами. «Насколько я понимаю, вряд ли мое мнение повлияет на их появление завтра. Надеюсь, девушки там хотя бы в состоянии поддержать разговор о чем-то, кроме моды». «Генрих». Ко всеобщей неожиданности вдруг вступил в разговор отец. «Бабушки решительно намерены дожидаться твоей свадьбы в нашем доме». Он отложил в сторону прибор и показывая, что закончил трапезу. «Поэтому я все же рекомендую тебе исполнить свой долг перед семьей и присмотреться к дамам». Как говорил дворецкий Самуэль, глава семейства и правда был не в лучшем настроении, поэтому он, встав из-за стола и велев слугам принести ему в кабинет вина, счел нужным добавить. «Я бы хотел услышать завтра твои мысли по этому поводу». «Викториан!» Подала голос его мать, тоже отложив столовые прибор и кидая на стол салфетку. «Надеюсь, ты уделишь мне немного времени?» Пожилая леди тоже поднялась из-за стола и подошла к главе семьи. Викториан Арейнович кивнул, соглашаясь, и, подав матери руку, вышел с ней из столовой. Бабушка Джеральдина, полностью сосредоточившись на кормлении болтливого рыбиха, вела с ним беседу, которая очень нравилась обоим. Обсуждали они, конечно, питание и красоту. «Мне очень нравятся валаны на вашем платье». Листил Поликарпыч, довольный бабуле. «Даже мой хвост не так роскошен». «Да что вы, дорогуша!» Довольная Джеральдина скромно отмахивалась от комплиментов. «У вас шикарнейший хвост, прямо как императорский шлейф, а чешуя просто огнем горит, чисто расплавленное золото». «Это да!» — карась завертелся, демонстрируя пухлые чешуйчатые бока. «Но красоту надо поддерживать, мацеоны совершать после трапезы на свежем воздухе». И негромко пробурчал себе под нос, видя, как старушка с готовностью поднимается со стула. А там, глядишь, и закуска еще какая с крылышками перепадет. Душечка-карп совершенно прав, прощебетала бабуля присутствующим, особенно целителю. Хорошая еда и прогулка в приятной компании — это залог здорового сна и прекрасного самочувствия. И быстро спевшаяся парочка в сопровождении неживого слуги, тащившего аквариум с рыбой, тоже покинула столовую. Генрих Викторианович проследил, как за ними закрылась дверь и, плеснув себе в бокал немного коньяка, осторожно начал разговор. «Мама, я тут слышал? что на мысе радужных скал появились новые жильцы. Ну, несколько семей прибрались туда из разных мест. Дума о чем-то своем отстраненно подтвердила Леокадия. У нас тут прекрасный климат, тепло, морские купания. Я так понимаю, ты с ними уже познакомилась. Зная, как его мать любит ходить в гости, Кронов даже не сомневался в положительном ответе. Конечно, и кстати, Леокадия оживилась, у них у всех есть незамужние дочери. Правда, там только пара вампирш, но Эльфийка. Я слышала, просто красавица и прекрасно поет. И представляешь, она смешно наморщила нос, даже троллиха есть. Между прочим, вполне симпатична, хотя на мой вкус крупновато. Но вдруг тебе понравится, говорят, она очень начитана, из древней родословной. А какие детки могут быть чудные, здоровенькие. Она мечтательно прикрыла глаза, представляя внуков и реакцию противной свекрови на такой брак. «Мама!» — не выдержал вампир. «Я не собираюсь жениться на троллихе» меня вполне устроят вампирши из некроманского рода». «Ты как твоя бабушка?» — тут же вспылила мать. Зациклился на некроманских корнях. «Чем плохи девушки с другим даром в семье? Зачем тебе жена-некромантка?» Не ожидая от матери такой вспышки, профессор только и успел буркнуть, что предпочитает блондинок. «О — сразу успокоилась Леокадия. «Так большинство сейчас светловолосы, новая мода». Кронов не предполагал, что у вампирских дам светлый цвет волос не является, как у него, признаком принадлежности к некроманским корням. О том, что дамы красят волосы, он знал, но как-то упустил это из виду. «Может, Патриция совсем не блондинка?» — задумался он. «Мама, ты случайно не знаешь Патрицию?» Кронов начал детально описывать свою случайную знакомую. Она как раз с мыса радужных скал, кажется, ее семья туда недавно переехала. И, заметив чересчур пристальный взгляд Леокади и то, как она сразу оживилась, торопливо добавил. «Меня просили девушке кое-что передать, но я забыл имя рода». «Патриция?» Лякадя пожала плечами. «К сожалению, не помню такого имени. Может, ты его неправильно запомнил? Надо было записать». Укорила она сына. «Зато по твоему описанию подходит половина моих знакомых». «Какова вероятность, что мама с ее семьей еще не знакома?» — занервничал Кронов и предположил. «А может, семья переехала, а девушка где-то училась, и поэтому матушка с ней пока не встречалась?» Возможно, молодая особа получала образование в каком-нибудь закрытом заведении. Словно подслушав его мысли, вдруг подал голос до этого молчащий целитель. И не была еще представлен вашей матушке. «Не переживай, дорогой!» — с улыбкой успокоила сына Леокадия. «Завтра за обедом, возможно, удастся все разузнать». Кивнув, профессор ушел в себя, мысленно составляя план действий. «Матушка все равно не успокоится, пока не перезнакомит меня со всеми кандидатками в невесты, а значит, я все равно про патрицию хоть что-то выясню». Поставив пустой бокал, Генрих Викторианович решительно встал из-за стола. «А мне завтра не помешает посетить родовую библиотеку. Насколько я помню, записи про дедушки Вергилия по истории легендарной артефакторики должны храниться именно там. Прошу меня извинить», — профессор вежливо кивнул матери и целителю, — «у меня дела». И он торопливым шагом вышел из столовой, думая, «надо расслабиться, и пока Поликарпыч развлекает бабушка, отдохнуть в тишине за чтением». Как только дверь за ним закрылась, Леокадия вскочила со стола и, не сдерживая счастливых эмоций, заметалась по столовой. Эриден, у нас получилось!» Она подскочила к по-прежнему сидящему за столом целителю. «Вы просто кудесник!» «Я, признаться, не верила, что вы сможете сделать так, чтобы он приехал домой. Он столько раз отговаривал с работой». Она прижала руки к груди с благодарностью, смотря на Дроу. «Но мой сын приехал, как вы обещали. Не знаю, что вы сделали, но как...» «И договаривались, оплату вы получите сегодня» и я поговорю с мужем об увеличении вашего жалования». Лякадзе окинула взглядом столовую столовую, снова заходила по помещению, размышляя вслух. «Я даже не заметила, что он, на удивление, не против общения. Надеюсь, вы будете помогать мне и дальше. Пока Генрих здесь, мы просто обязаны воспользоваться моментом и заинтересовать его какой-нибудь подходящей девушкой из приличной семьи». Эриден раз наблюдал за суетливой хозяйкой дома, чуть прикрыв глаза и мысленно подсчитывал монеты, щедро обещанные нанимательницей. Если ее надежды оправдаются, все получилось как нельзя лучше. Заманить этого любителя таинственного не составило труда, думал он. Старый фамильный артефакт, который я считал бесполезной безделушкой, принес мне неплохие деньги. Жаль, что заряжается он слишком долго. Мечтательно улыбаясь, Дроу вспоминал, как ловко все провернул летний день в Гросленделе клонился к вечеру. По извилистым улочкам городка шел довольный жизнью хорошо одетый молодой вампир. Его коротко стриженные белоснежные волосы с тонко выбритыми на висках и затылки рунами выдавали в нем потомственного некроманта из знатного рода. Костюмы из бархатистой темно-серой ткани, модный в этом сезоне, сидел на нем прекрасно, вещь явно была шита на заказ. Улыбаясь, вампир обходил многочисленные лотки торговок и разглядывал гуляющую молодежь. Он совершенно не чувствовал, что за ним следом, стараясь быть незаметной в тени домов, осторожно двигалась фигура в темном балахоне. Лицо таинственной личности закрывало соломенная шляпа с широкими обвислыми полями. Такие шляпы очень любили пожилые селяне. В руках фигура держала холщовый мешочек и ввиду непрезентабельного облика не привлекала внимания ни гуляющих, ни продавцов. Прилавочки торговцев овощами, снующие лоточники и громко торгующиеся покупатели помогали преследователю быть максимально незаметным. Эриден из ширас мысленно кривился, в виде себя со стороны в полупрозрачных витринах магазинчиков но неприметная внешность была очень важна в его сегодняшнем деле. Он усмехнулся, увидев как преследуемый им Кронов ловко увернулся от прорицательницы. «Шустрый», — хмыкнул целитель, — «это хорошо, что ты будущее знать не хочешь». Тетка вполне могла казаться настоящей провидице и испортить мне все дело. Покупка профессорам большого липкого леденца и вручение его противно мелкому раздяве вызвали в нем совсем неположительные эмоции. В отличие от восхищенных таким поступком, двух ярко наряженных кумушек. раз слышал, как они за спиной профессора с удовольствием обсудили, какой из вампиров выйдет прекрасный отец. «Жаль, что Кронов этого не слышит», подумал целитель. В следующий раз постерегся бы тратить деньги впустую. Идя за профессором, Дро увидел, как тот замер у выхода на площадь, с которой доносился гул голосов и хлопки фейерверков. раз не придал этому значения, только поморщился, так как не любил праздников и шумной толчей. Стараясь не упустить вампира из виду, Он ловко пробирался в толпе, мельком отмечая шатры артистов, торговые прилавки и жульё, непременно присутствующие в таких местах. Сам он жуликов и продавцов, конечно, не интересовал. Многочисленные нарядные барышни, деловитые селянки и степенные матроны, радуясь возможности пройтись по торговым рядам, изучали ассортимент. Целитель еле протиснулся между стенкой шатра и массивной дамой, внимательно разглядывающей изящные эльфийские туфельки. Видимо, желая тоже посмотреть красивую обувь, прислонившись к столбу для навеса, над прилавком стояла женская фигурка в темно-синем дорожном плаще с капюшоном, отделанном серебряной тесьмой. Еще две девицы явно спешили к этому же прилавку, азартно блестя глазами и что-то обсуждая. Дроу поспешил шагнуть в сторону, чтобы уступить им дорогу, и, не теряя из виду профессора, продолжил преследование. Наконец, заметив, как Кронов заходит в лавку, торгующую кристаллами накопителями, Эриден облегченно вздохнул. Тут он задержится значит, надо расположиться поблизости и все устроить. Завернув за магазинчик, он обнаружил маленький тенистый дворик, совершенно пустой, к большому счастью Дроу. Зажатый между двух каменных домов кусочек булыжной мостовой с кем-то заботливо поставленной лавочкой около крошечного газона показался ему достаточно укромным местом. С облегчением стянув в себя дурацкий головной убор, он спрятался в тени росшего на газоне кривого деревца и пары чахлых кустиков. Озираясь по сторонам, и Шираск, вытащил из мешочка изящную статуэтку девушки. Казалось, в ее руках находится застывшая миниатюрная вампирша, которая вот-вот откроет глаза. Он пнул в сторону мешающий камень и, поставив фигурку на траву, склонился над ней. Тихо присвистывая и выговорил слова активации. Голем, которого он считал бесполезным, сегодня сможет помочь ему заработать приличные деньги, если его план сработает. Над статуэткой заклубилась Марева древней магии, свиваясь синими спиралями, искря и постепенно светлее обретает четкость линий. На траве вместо фигурки теперь стояла молодая девушка в светлом платье с кружевным шарфом на плечах. Белые волосы вампирши были привязаны голубой ленточкой, а в руках она сжимала кружевной зонтик от солнца. Единственным, что пока отличало ее от живой, были закрытые глаза и полная неподвижность. Улыбаясь и тщательно сформулировав в мыслях свое поручение, Эриден прошептал задание на ухо стоящей девушке. Блондинка распахнула глаза цвета крепкого кофе с красноватыми искрами в глубине. Ее взгляд приобрел осмысленность. Девушка осмотрела, запоминая место, и, кивнув хозяину, направилась к площади. Элегантным жестом, чуть подобрав воздушные юбки платья, она обогнула кустики и, пройдя мимо стоящей в тенечке лавочки, вышла из дворика, смешавшись с шумной толпой гуляющих. Довольный дроу вышел из кустов и присел на крошечную скамейку. Оставалось только ждать. «Эриден, Эриден!» В мысли задумавшегося целителя ворвался голос мадам Леокадии. «Что с вами?» «Простите, задумался». Дров вскочил со стула и слегка поклонился. «Эриден, я бесконечно вам благодарна, но мне очень любопытно, как вы все-таки это сделали?» Леокадия отмахнулась от его извинений. «О, мадам, ради вас я использовал очень древний фамильный артефакт. раз вытащил из-за пазухи хрупкую статуэтку девушки. Правда, боюсь, теперь он вышел из строя, но вы же знаете, что ради вашего спокойствия я готов пожертвовать всем». С пафосом заявил он. «О, Эриден!» леокади с восхищением и слезами в прекрасных глазах смотрела на целителя. «Я непременно возмещу ваши расходы, ведь главное, что мой сын наконец-то приехал домой».